Глава 21. Считаешь, я могу так низко поступить? Прищуриваюсь, глядя на встревоженную Соню. Она сама захочет, и ты тоже этого захочешь. Соня. Я на секунду теряюсь. Слова Амира кажутся слишком резкими и пугающими. Если он хочет видеть рядом с собой нашу дочь, то зачем ему я? Тебе никто не говорил, что ты слишком самоуверен? «Нет, ты единственная», — невозмутимо отвечает Амир, глядя на Сашу. С тех пор, как он увидел ее впервые, все никак не может отвести взгляд. Смотрит жадно, пристально, долго, словно боится, что она вновь исчезнет из поля зрения, и он больше никогда ее не увидит. «Котенок, давай мы чуть позже рассмотрим подарки, иначе в кино опоздаем», — спрашиваю Сашу спустя несколько минут. Она нехотя отрывается от распаковки и подходит ближе. Я понимаю ее чувства. Еще бы. Багажник огромного внедорожника полностью забит подарочными пакетами с игрушками и творчеством на любой вкус. Я никогда не могла себе такого позволить. Наши покупки были скромными и нечастыми, и сейчас, наверное, я ничуть не злюсь на Амира за то, что он порадовал дочь. Почему бы и нет, если это делает Сашу счастливой? Мы занимаем места в кинозале и ждем Сабитова. Центральный ряд. Аккурат посередине. Свет в зале гаснет. А его все нет. «Он успеет?» — шепчет мне на ухо Саша. Она пока не решается называть его папой, и это вполне нормально. Но и по имени его не зовет. Просто он. Думаю, что успеет. Давай пока будем смотреть. Саша устремляет взгляд на экран где идут рекламные ролики, но все равно то и дело оглядывается по сторонам. Мне так любопытно, что она ощущает, находясь рядом с отцом. Страх? Волнение? Интерес? Думаю, все вместе. И по чуть-чуть. Новость о том, что папа захотел встретиться с ней, однозначно всколыхнула крошечное сердечко. И моё в том числе. Амир опускается на сиденье рядом со мной и протягивает попкорн. Меня обнадеживает то, что он действительно не напирает и не старается навязываться Саше своим вниманием. Действует плавно и четко, словно интуитивно предугадывая то, что именно ей понравится. «Взял карамельный. Нужно было спросить, какой вы любите». «Я обожаю карамельный попкорн», — произносит дочь, принимая большое ведерко. «Я тоже», — признается Сабитов. Весь киносеанс я сижу в напряжении. Возможно, все дело в том, что Амир находится достаточно близко, и его запаха слишком для меня много. Кажется, он прочно просачивается в мою одежду и волосы. К тому же каждый раз, когда наши руки соприкасаются на подлокотнике, мои щеки мгновенно краснеют. Спасает только полная темнота в зале и шумные спецэффекты, которые заглушают громкие удары сердца. Зажженный в зале свет заставляет меня с облегчением выдохнуть. На часах уже восемь, а я обещала Сашке, что мы еще заскочим в игровую комнату. С Амиром или без не имеет значения. «Тебе понравился мультфильм?» — спрашивает Сабитов у дочери на выходе из кинозала. «Да, очень!» — кивает Саша. «И первая часть интересная!» первая часть? Честно говоря, не смотрел. «Правда?» — удивляется Саша, поднимая на отца недоуменный взгляд. «Ты должен посмотреть!» «Расскажешь мне о чем-то?» Каким-то неведомым образом они начинают идти рядом и непринужденно разговаривать о троллях. Наверняка совершенно неинтересная тема для взрослого мужчины, но мир намертво в нее цепляется, чтобы ни в коем случае не прервать разговор с ребенком. Я иду немного позади. Специально отстаю и, словно завороженная, смотрю поочередно то на Амира, то на Сашу, испытывая внутри новое, распирающее ощущение, которое заставляет болезненно щемить сердце и с трудом сдерживать слезы, которые то и дело просятся наружу. В сравнении с отцом Сашка крошечная. Она оживленно пересказывает сюжет первой части мультфильма, А он слушает с таким интересом, будто речь идет о чем-то важном и значимом. Мне почему-то очень сильно хочется, чтобы он взял ее за руку. Чтобы это был не последний раз, когда они проводили время. Чтобы однажды Саша осмелилась и назвала его папой. А он закружил ее в объятиях. После просмотра кино Амир самостоятельно предлагает сходить куда-нибудь еще. И Саша с удовольствием указывает ему на детскую игровую комнату. «Котенок, только недолго». Прошу ее, когда мы останавливаемся возле батутной зоны. «Маме завтра рано на работу. Мама может опоздать», — произносит Амир серьезным тоном. «Нет, не может», — перечу ему. «У мамы есть обязательства перед заказчиками». После того, как Сашка уносится прыгать, мы остаемся вдвоем. Сабитов предлагает выпить кофе и категорически отказывается брать у меня за это деньги. «Хотя я настойчиво предлагаю». «Я улетаю на два дня в Москву», — произносит Амир, поглядывая в сторону батутов. «Останешься в компании за главную». Не спрашивает, утверждает. Впрочем, ничего необычного, что он не считается с моим мнением. «Амир, послушай меня. Опять боишься, что скажут коллеги?» Изумленно выгибает бровь. «Я не справлюсь». «Справишься, Сонь. Знаю, что ты ведешь сейчас агротех. И промфор. Вот и занимайся ими. А ты? А я вернусь через два дня, и все будет как прежде. Нервно мотаю головой, потому что спокойно работать инженером и занимать руководящую должность, пусть и на два дня, это слишком большая разница. Я чувствую себя незащищенной и уязвимой, и отчаянно мечтаю вернуться в свою прежнюю пресную жизнь. Где его не было? Вдруг я не смогу? Что если облажаюсь? Сделаю ошибку, но Амир отказы не принимает. Все равно сделает по-своему. Поэтому мне заранее нужно быть готовой к тому, что придется руководить «Стройинвест». Целых два дня без своего на то согласия. «После прилета я хотел бы встретиться с дочерью еще раз», продолжает Сабитов. «Если у нас не будет планов, Амир», произношу, допивая латте. «Мне нужно готовиться к школе, переезду к Мише и свадьбе». «Напоминаю на случай, если ты забыл. Я вижу, как в черных глазах Сабитова полыхает огонь. Имя моего будущего мужа вызывает у него неприязнь с первых букв». «Почему? За что?» «Миша не сделал ему ничего плохого. Все дело в том, что Сашка будет жить вместе с отчимом, а не с ним? Увы, такое бывает, когда родители одного ребенка не вместе, и с этим ничего не поделать». Амиру придется смириться с тем, что я не свободна, и ребенок будет находиться вместе со мной. Автомобиль медленно катит по улицам города в сторону нашего дома. Откидываю голову на сиденье и смотрю в окно. Сегодня я слишком устала. Больше не физически, а морально. Словно меня опустошили до дна эти три часа совместно проведенного времени. «Саша, куда бы ты хотела поехать в следующий раз?» спрашивает Амир глядя в зеркало заднего вида. Все же, как ни крути, но подарки и щедрость Амира покорили мою малышку в первую очередь. Возможно, потом будет что-то большее. Будут чувства, любовь, приятные эмоции от общения. Но пока как-то так. В этом случае мне сложно давать какие-либо прогнозы. Радует только то, что в целом наша встреча прошла легко и непринужденно. «На море!» «Саша!» — возмущаюсь я. «Хочешь на море?» Амир продолжает подглядывать на дочь в зеркало. «Да, я никогда там не была». В этот момент мне хочется сквозь землю провалиться. Дети иногда бывают совершенно не сдержаны в своих желаниях. Амир переводит взгляд в мою сторону, вызывая внутри неконтролируемую волну паники. «Нет, нет, пожалуйста, только не это. Я догадываюсь. Нет, знаю, что именно он задумал, и я категорически против. Поговорим на эту тему позже, Амир. Произношу негромким голосом. Ты слишком торопишь события. Сабитов останавливает автомобиль и глушит двигатель. Сквозь тонированные стекла я смотрю в темноту и чувствую, как сильно спирает дыхание, потому что у подъезда нас ожидает Миша с моими любимыми цветами.